двадцать когда ноэл начал понимать действительность то выяснилось что вокруг него было очень много неба куда ни глянь эти как их вечно синие высокие небеса так кажется шаманах называл интересно и что мы тут делаем подумал зак и главное кто это мы пришло ему в голову он еще немного постоял шатаясь И в голову пришел еще один сакральный вопрос. И где это тут? Это ваша невозможная гадость, этот ваш бараний жир. Зак, кажется, это уже когда-то слышал. Кажется, отмечило. Значит, они тут вдвоем, как минимум, нет, втроем. Ведь это же не ему доктор все это говорит. Разглядеть бы еще, кто этот третий. Впервые в жизни Зак напился так, что внезапно перестал видеть. Он на всякий случай потрогал глаза. Маневр был правильным. Оказалось, он их почему-то закрыл и поэтому перестал видеть. Неимоверным усилием воли Нойл приоткрыл глаза. Сначала он опять увидел вечно синие... Короче, увидел небо. Затем он медленно обернулся и обнаружил за своей спиной довольно большую группу людей. Среди них был Фред Митчелл, рядом стоял шаман, и их окружали селяне. — А где это мы? — спросил Зак. — Как же, уважаемый, так ведь на Белой горе мы, — пояснил один из деревенских. — Уже почти дошли до самого верха, осталось метров двести всего. — А зачем? — Так вы сами и предложили, давайте, мол, пойдем вместо силы, но ну, мы и пошли. — Пошли как эхо повторил Закари, слушая свой голос в автопереводчике. «И я пошел». «Так самый первый пошел. Почитай только из-за вас, все и пошли. Уж больно настойчиво вы упрашивали». А Бадмадуржо Саран Сосегович сказал, что надо обязательно уважить просьбу иностранного гостя. «Вот мы и пошли», — пояснил мужчина. «А где остальные?» Очень тихо спросил Закари. У него дико разболелась голова» и с каждым громким звуком эта боль была только сильнее. — Ваши коллеги из комитета? — догадался мужик, просияв как медный таз. — Так они дома, да! — подскочил шаман со своим неразлучным бубном. — Спят! Мы их аккуратно в дом занесли. Все в порядке у нас, вы не беспокойтесь. А до горы недолго осталось, вот уже она, рукой подать. Зак с трудом поднял голову вверх и посмотрел на место, которое должно было стать его могилой потому что он знал, что если туда докарабкается, то останется там навсегда. Стало невыразимо грустно. Так грустно, что он забыл, что хотел сказать. И, главное, на каком языке. В голове у него все перемешалось. Последнее, что он услышал, это был звучный рык Фреда, полный боли и страдания. «И этот ваш жир!» Свет померк, и Нойл опустился в блаженную темноту. «Все». «Никаких гор!» С облегчением, подумал он, засыпая. «До деревни добраться на вертолете нельзя», — объяснял шаман. «Друиды построили ее в очень укромном месте. От вертолетной площадки идти, значит, дня полтора». «Сколько километров?» — уточнил Закари. «Километров немного». — улыбнулся шаман. — Может, пятнадцать, двадцать. Но места там непростые, мха много, насекомых много, горы, камни, лес. В иных местах больше километра в час не выйдет. И зверя всякого. Не час, с хозяином столкнетесь. Справитесь? — С кем? — упавшим голосом переспросила Сара. — С медведем, — объяснил шаман. — Здесь их много. Шаман с сомнением посмотрел на своих гостей. — Проводника точно не хотите? — «От же черт! Занесло этого Петра на край света!» — со злостью подумал Зак. Голова трещала от вчерашнего спиртного, мысли путались. Да, хорошо, они вчера познакомились с местными традициями. Вся группа выглядела больной и помятой, боеспособность явно стремилась к нулю. Хуже всех выглядел Фред, он вообще был похож на привидение. Бледный, с красными глазами и осунувшимся лицом. Затянувшуюся паузу шаман принял за отказ и бросился уговаривать Закари. «Да не могу я вас одних туда отпустить! У нас за три месяца уже две группы пропало в тех краях, вы поймите!» «И люди были опытные, тайгу знали, горы знали, а исчезли без следа. Ну как я вас одних туда отпущу, не возьму на себя этот грех?» «Что за группы?» — озабоченно спросил Закари. «Одни вроде как спортсмены, экстремалы, и проводник у них был, и связь, упакованы были по полной программе. А вторые, значит, частные геологи. Отряд большой, хорошо подготовленный. Они без проводника шли, но уже не первый раз в наших местах. «И что же, их не искали?» «Искали? Почему же?» — возразил шаман. «У каждого маяк был, вертолетами все облетели. До деревни друидов поисковики добрались, только не было их там, не дошли туда пропавшие». Выходили на связь поутру после ночевки обе группы. И все, больше никаких сообщений и никаких следов. И что, все группы пропадают? Почему все? Не все. Тут много народу ходит. У каждого свое дело. Но все равно две экспедиции за три месяца. Такого никогда не было. Давно живу, а такого не слышал. Нельзя вам без проводника. Раз так, то рисковать не будем. Посоветуйте нам, пожалуйста, кого-то из опытных согласился на разумные доводы Закари. Перспектива потеряться в каких-то дремучих горах в Сибири его явно не прельщала, равно как и остальных членов команды. «Как же, как же!» — оживился обрадованный шаман. «Есть у меня надежный проводник. Сегодня же свяжемся, он вас у вертолетов встретит. Я ему все приметы скажу, он вас точно выведет. А сейчас добро пожаловать к столу». — Надо перед дорогой подкрепиться и отметить ваш визит, как того требует наша традиция. После трапезы Тихомиров остался с шаманом копаться в каких-то деталях. Оба оказались любителями техники. На этой почве они нашли общий язык и принялись что-то с большим увлечением обсуждать. А ночью Заку приснился сон, в котором он увидел Митчелла, сидящего у костра с банкой бараньего жира в руках. Рядом с ним сидел шаман и громко читал свой любимый эпос. А вокруг огня с бубном в руках кружил в странном танце сам Закари. «Мистер Нойл», — приветственным тоном произнес Рикардо. «Мистер Матиас», — ответствовал Зак, — «как поживаете?» «Благодарю, все в порядке. Разногласия с вашим другом мы устранили», — сообщил Рик. «Но наверняка вы уже и сами в курсе». «Я рад это слышать. Я не сомневался, что вы уладите недоразумение. Надеюсь, у вас после этого было достаточно времени, чтобы подумать над моим предложением». «Я готов принять его, мистер Ноэлл, но моя работа стоит дорого». «Я никогда не гоняюсь за дешевизной, Матиас, ответил Зак. «Именно эта черта нравится мне вас больше всего, Ноэл. усмехнулся Рик. «Где я могу получить подробности задания?» Как я понял, вы сейчас не в Бразилии. Свяжитесь с Густаво, он сообщит вам начальные сведения, и вы сможете начать подготовку. А позже мы обязательно встретимся. Второй разговор у Зака состоялся с Гомесом. Ноэль выслушал новости из тренировочного лагеря и со своей стороны сообщил о том, что нашел проводника в белое пятно. А он справится с обязанностями телохранителя Ченга? – поинтересовался Гомес. «Наш мальчик ничуть не изменился. Каждый день нарывается на неприятности и не ладит с вашими людьми, особенно с Мвитой. Они прямо как кошка с собакой». «Это отличный специалист, Гомес. Сообщите Майку Фостеру, что проблема с охраной Ченга снята». Он беспокоился насчет этого. Пусть знает, что сейчас все в порядке. «Обязательно, Ноил. Мы не сидим тут, сложа руки. Тренировки идут полным ходом. Ченг и Мвита очень преуспели в стрельбе, — Да и выносливости у них прибавилось, — похвалился Гомос. Мои тоже преуспели, — замялся немного Зак. — И впереди у нас еще сложный маршрут по тайге. а Будем считать его тренировкой перед Бразилией. До связи, Гомос. Следующий сеанс уже, надеюсь, провести из своего самолета. — Удачи, Ноэлл. Будьте осторожны. Тайга — это серьезно. До скорой связи закари опять задумался над вопросом о покушении на Сару. Сколько бы он ни прикидывал, выходило, что Митчелл никак не мог быть связан с этим событием. Он знал о поездке в Россию, и очевидно, что в тайге избавиться от нее было бы намного проще, чем на Центральном континенте. Устраивать теракт в столице было рискованным и отчаянным шагом. Так мог поступить тот, кто думал, что Сара скоро вернется в хорошо охраняемый лагерь и не знала ее поездки в тайгу в Россию. Логично? Вполне. От этой мысли Ноэл помрачнел, потому что тогда выходило, что утечка шла от одного из троих, оставшихся в лагере — Ченгаву, Ву, или Майка Фостера. Зак забегал по комнате с удвоенной энергией. Опять получалась ерунда. Все трое никоим образом не могли быть связаны с Сарой или ее деятельностью ранее. Хотя, с другой стороны, все они могли, вполне могли, иметь связи с террористами. Но Вита могла пересекаться с ними в Эрге, Майк в своих военных операциях или при махинациях с оклонами, а, а Ченг вполне мог избывать им свои лодоры. «Так, попробуем зайти с другого конца», — решил Нойл. «Зачем убивать Сару? Положим, всем троим глубоко безразлично, расправилась ли она с Насиба моделом или нет» и они точно не могли быть заинтересованы вместе. Тогда с чего им было помогать боевикам? Что Сара такого знает, что именно сейчас ее надо вывести из строя? Связано ли покушение с экспедицией?» Закаре свято верил, что правильно сформулированный вопрос — это уже половина ответа. Он чувствовал, что правильный вопрос крутится где-то рядом, но никак не мог его поймать. А может, ему просто не хватало информации? Ничего, скоро появится что-нибудь от Тео, и мы наверняка нападем на след. Успокоил себя Нойл.